Глава 7. Дождь закончился ранним утром. Перестали бить ветви по стеклам, и темные призрачные силуэты деревьев прекратили дрожать от промозглого ветра. До самого рассвета я находилась в состоянии полусна, то пробуждаясь, то вновь впадая в болезненную дрему. Роберт переговорил ночью о чем-то с горгоновцами, и, возможно, поэтому меня тоже никто не тревожил. Ни во время общего подъема, ни во время завтрака, ни позже. Отвернувшись к стене, я притворилась спящей. Мне и не хотелось вставать. Мне даже не хотелось оставаться в кровати на весь день, не шевелясь и не разговаривая ни с кем. Мне хотелось исчезнуть, раствориться, пропасть, перестать существовать. Таким был для меня первый день осени. Я осталась в кровати, а за окном мелко моросил дождь. Весь день пробыла в полуболезненном состоянии. То засыпала, то просыпалась. Тело крутило и ломило, голова гудела. Меня дважды проведывал Михаэль, справляясь о моём самочувствии. Заходил и Роберт. Да, в общем-то, я точно знала, что видела абсолютно каждого из горгоновцев в этот день. Может, не помнила, как они заходили, все будто в дымке, но знала наверняка. Как и то, что поздно вечером, когда в последний раз заходил с борт, я убеждала его в своем хорошем самочувствии и обещала завтра быть на ногах. Вроде бы спрашивала о прошедшей вылазке, о том, попрощались ли с Эриком, просила прощения за доставленные неудобства, умоляла Роберта дать мне прийти в себя и не зацикливать на моей персоне лишнего внимания. Вновь просила прощения, благодарила, пока он молча сидел рядом, внимательно за мной наблюдая и положив большую горячую ладонь на мой лоб. Я спрашивала о Льюисе, не замечая, что обеспокоенный Крис сидит на соседней кровати. И затем провалилась в глубокий, спокойный сон, совершенно ставший мне чуждым. И снилось мне что-то теплое, приятное, родное. Я погрузилась в свои лучшие счастливейшие дни, а когда вновь открыла глаза, расплакалась от горечи. Самые тяжелые сны, неужасные кошмары, заставляющие подорваться среди ночи и искать спасения в свете, а счастливые воспоминания, которые ты не в силах вернуть. Именно после последних просыпаться не хочется. Но слезы высохли. Я продолжала лежать, повернувшись к стене, и наблюдая за теплыми оранжево-охристыми бликами от солнечных лучей. Сдавленно выдохнула, вслушалась, попыталась припомнить прошедшие двое суток, да в голове только обрывки и возникали. Туманные, тревожные и абсолютно чужие. Точно не со мной, точно не я. Мне казалось, что я потеряла ощущение времени. Состояние полудрема не оставляло. За окном медленно светало, и первые лучи восходящего солнца, что пробивались через завешенные окна, ложились на белые стены причудливой мозаикой. Глянула на очертания своих рук, на тонкие ветвисток голубо-фиолетовой линии вен. Невероятная тишина поглощала, и вязко тягучее опустошение сковывало. Но я и не могла помыслить о том, чтобы подняться не представляла как смотреть на горгоновцев слишком много проблем и волнений принесла раздался короткий стук в дверь а затем в комнату кто то вошел тяжелая поступь замерла совсем рядом скрипнула соседняя кровать а я зажмурилась и почти не дышала как ты штеф голос сэма тих и спокоен я открыла глаза но не дрогнула добрось «Да я ведь знаю что ты не спишь секунду помедлила затем резко оборачиваясь к дорту вставай уже десятый час мужчина с секунду промолчал а затем попытался улыбнуться целых два дня тренировок пропускать будешь тебя будто это расстроит хрипло проговорила поднимаясь на локтях сам ведь хотел чтобы мои тренировки прекратились сэм тяжело выдохнул но не так чтобы ты сама к этому пришла и поняла что они тебе не нужны — качнул он головой. — А не чтобы ты потеряла интерес из-за апатии и плохого самочувствия. Я сдавленно выдохнула, окончательно поднимаясь и запуская руки в волосы. — Идем. Моника приготовила полноценный завтрак. Гаргоновцы уже собрались. — Согласишься позавтракать в компании Гаргоны? — Только если с тобой. Сэм выдавил вымученную улыбку. Я глянула в сторону окна. Намедленно оседающая пыль, что искрилась на свету. Я привлекла к себе слишком много внимания, проговорила, кривясь. Мне немного волнительно идти к военным. Если останешься в постели, привлечешь еще больше. Хм. Да, Сэм, пожалуй, ты прав. Дай мне пару минут привести себя в порядок. Минут через 15 мы уже проходили по застекленной галерее. Из резиденции в прилежащий корпус. На улице впервые за прошедшие дни было солнечно. Чистое голубое небо, солнце уже по осеннему далекое, в лучах которого сверкали ветрогенераторы. Желтеющая посадка ярким пятном выделялась в пейзаже. Думаю, пригородный парк тоже облачился в золото. Медленно просыхал асфальт изрешечённой дорожками из грязи, листвы и мусора, образованными после дождя. Вчера прошла организованная церемония прощания с Эриком. От всей Гаргоны и нас с Сэмом на церемонии присутствовали Роберт с Михаэлем. Вечером того же дня Сборт участвовал в совете резиденции и решал вопросы с Грином и Даниэлем, который слег с высокой температурой в изолятор. От медикаментов Боура он агрессивно отказался. Да и наблюдение за больным полностью легло на плечи его сестры. Даниэль уверенно запретил кому-либо из горгоновцев к себе приближаться. А значит, даже от медицинских консультаций Михаэля он отказался. Вот так кумиры растаяли по щелчку. Затем наш разговор с Сэмом перешел к происходящему в резиденции о слухах, связанных с контрабандой, о якобы уехавших людях. Буквально вчера еще двое внезапно покинули резиденцию. Как раз в момент смены Горгоновского караула дежуривший человек Грина ничего не видел и не слышал. Дорт, теснее меня, общавшийся с другими выжившими, сам предложил аккуратно что-нибудь разузнать. Я согласилась. Чрезмерная осторожность Сэма в этой ситуации сыграет нам только на руку. Из галереи мы вышли в светлый холл, стены которого были украшены репродукциями знаменитых полотен. Затем через матовые стеклянные двери на лестницу и вниз в столовую на первый этаж. «И это только между нами», — проговорила Сэму, на секунду замирая на последних ступенях. «Поработаем, как в старые добрые. Дорт согласно кивнул, я тряхнула распущенными, тоже впервые за последнее время, волосами, и мы быстрым шагом ворвались в столовую. Людей не так уж и много, а большинство полусонные. Гаргоновцы сидели за сдвоенным столом в дальнем углу у большого окна, выходящего на залитый солнечным светом двор. Я невольно вздернула бровь. За столом собралась почти вся Гаргона. Не хватало только Роберта. Займешь и мне местечко, проговорил Сэм. Я, пока пойду, возьму завтрак. Я кивнула, но на секунду замялась на месте. Мне вдруг стало очень некомфортно врываться в идилию, царящую среди военных. Сара, Норман и Стивен о чем-то горячо рассуждали, с чего посмеивался сидящий во главе стола Михаэль. Напротив него находился Стен, разглядывающий содержимое чашки. Спиной ко входу и, собственно, ко мне, вальяжно развалился на столе Льюис. Судя по змеящейся струйке дыма, опять курил. В один момент все эти люди показались мне такими далекими, такими чужими. И в этот же момент такими родными. Полтора месяца плечом к плечу. Выдохнула, выпрямилась, двинулась вперед. Внезапно Карани, усиленно жестикулирующая, увидела меня. «Штефани, хвала небесам!» — воскликнула она искренне радостно, и горгоновцы мгновенно обернулись. Я постаралась улыбнуться. Довольный Норман отсалютовал мне фляжкой, пока Льюис спешно затушил сигарету. «Я не выдерживаю одна сидеть с этими придурками!» — счастливо доложила Карани, когда я подошла. Утречка, Штеф!» — качнул головой Михаэль, продолжая добродушно усмехаться. Стивен поддакнул. Льюис кратко-приветственно кивнул, в этот же момент перехватывая один из свободных стульев и ставя его около себя. «Как самочувствие?» — спросил Стэн, когда я присаживалась на представленное мне Крисом место. «Всем доброго дня! Я в норме, спасибо!» — проговорила быстро, окидывая горгоновцев взглядом. «Вас многовато! Роберт не назначил никого на дежурство!» «У нас законные 24 часа отдыха», — довольно проговорил Норман. «Нам дали выходной и приказали расслабиться». «Так что сейчас делимся планами и определяем компанию», — пожал плечами Стивен. «Иначе будет неловко подкатить к одной и той же даме». «Буду делать ставки на то, сколько раз вас сегодня отошьют», — лучезарно улыбнулась Сара. Пока между Карани и Стеном завязалась пламенная речь, ко мне обратился Льюис. «Выглядишь даже не так помято, как могла бы», проговорил он беззлобно, улыбаясь уголками губ. «Что ты, Льюис, это твоя прерогатива выглядеть так, будто тебя поимела жизнь». «Воу!» — довольно протянул он, расплывшись в усмешке и качнув головой. «Это было неплохо, Штеф, совсем неплохо». Затем с пару секунд промолчал, всматриваясь в мое лицо. «В порядке?» — коротко кивнула. «Опять завтракаешь кофе и сигаретами?» «Это уже десерт». Подошел Сэм с подносом, и, как я поняла, с горгоновцами он уже виделся и разговаривал. Все вели себя, как ни в чем не бывало. Двое прошедших суток словно не существовали вовсе, и от того, что никто особо не уделял мне внимания, я расслабилась. Дорт аккуратно сел рядом. «Я хочу проспаться», — пожал плечами Михаэль. «Буду спать до завтрашнего утра. И даже не подумаю шевелиться. Нахрен, я уже не помню, когда проводил в постели больше четырех часов. Забудьте на эти сутки о моем существовании». «У меня уже назначена встреча», — как бы невзначай бросил Стивен под улюлюканье Стена с Норманом. Сара закатила глаза, а я потупилась в тарелку, будто не понимая, о чем речь. «Крис?» — Роуда взглянул на приятеля. «Уже решил?» «На данный момент меня заботит другой неразрешимый вопрос. Буду выбирать между желанием сдохнуть прямо сейчас или жить вечно», — протянул он, пригубив следом чашку с кофе. Норман скривился. «Мужик, да не гони, я достаточно хорошо тебя знаю». Гоготнул Роудес, и даже Стэн кивнул в согласие. Льюис пожал плечами. «Посмотрим», — протянул Кристофер неопределенно. «Ох, Крис, не было бы дам за столом, я бы пошутил про твою компанию». Льюис одарил Нормана самым неприветливым взглядом из всех возможных. «Ты и так уже лишнее болтаешь», — несколько иронично пожурил Михаэль Роудеса. Мы с Сарой, посмеиваясь, переглянулись. Завтрак нехарактерно затягивался. Обычно сие действие не занимало более десяти минут, но в тот день мы сидели, наслаждались каждой ложкой каши, которая казалась просто пиршественной амброзией, и каждым глотком золотистого ароматного чая с бергамотом или пряного кофе с послевкусием миндаля и чернослива. Травили забавные, а иногда попросту тупые истории. Мы с Сэмом рассказывали, как однажды убегали от полицейских на перевес с аппаратурой, как загремели на несколько суток за решетку после стараний добыть материал на закрытом для посещения заводе. Тогда нами еще не заинтересовались жнецы, но именно после этого нас заприметил главный редактор тогда еще небольшого оппозиционного системе издания. Это и был наш будущий шеф. И будущее место работы, где завуалированная информация и антиправительственные заметки были сокрыты среди лжи, желтых сплетен и прочей жвачки для мозгов. Маленькое издание превратилось со временем в региональную информационную службу со своими покровителями. И мы стали меньше бояться. Статьи все провокационнее, выходки все безбашеннее, имена межстрок все более влиятельных лиц. Сэм не забыл упомянуть случай, когда я стала одним из зачинщиков потасовки на митинге у администрации городка на востоке страны, совсем недалеко от резиденции Ньюстромов, куда нас с большим трудом направили в командировку. Я вся покраснела от стыда, но история горгоновцам понравилась, и военные столикой гордости отметили в этом своеобразный дух горгоны, перебрасываясь одобрительными восклицаниями. Сэм нервно посмеялся, переглянувшись со мной, но я постаралась перевести тему на самих горгоновцев. «Мы... Ну а что мы?» Как ни крути, горгона в свое время способствовал остановлению власти трёх. Уже много лет прошло даже, слишком много. Но мы всё ещё ассоциируемся с этим правлением и продолжаем выступать идеологической элитой армии», протянул Михаэль задумчиво. «Не только ведь идеологической, верно?» Я еле заметно улыбнулась. «О профессионализме горгоновцев известно даже больше, чем о самой группе». «Символом быть сложно, но это имеет определенные преимущества», — пожал плечами Боур. «Наша неприкосновенность. Горгоновцы подчиняются только командиру, а он — лишь трем, и никто больше не может давать нам приказов, и мы можем не следовать чужим директивам». Да и не стеснены мы фиксированной территорией пребывания. «И исключены из-под наблюдения жнецов», — подмигнул Норман. «Как говорится, чем недруг ближе, тем безопаснее». «Именно. Да и помогать тонущим куда проще, когда сам находишься на берегу», — двусмысленно добавил Стивен, бросив взгляд на Сэма. «Сколько всего человек в Гаргоне?» — внезапно спросил Дорт. Я вдруг поняла, что никогда не задавалась этим вопросом. «Редко когда число доходило до 25. Чаще всего около 17 человек. Формирует состав командир лично», — «немного погодя», — ответил Стэн. «Год назад был зафиксирован итоговый список горгоны Роберта. 18 человек». «Троих мы потеряли во время операции в штиле», Хрипло проговорил Крис, потупив в стол взгляд. И восьмерых в четырнадцатом. По моей спине пробежал холодок. Теперь остались одни только старички. Ядро. Все замолчали. Безмолвной минутой почтили память товарищей и сослуживцев. Это сложно объяснить логически, но на долю секунды я ощутила, что все те горгоновцы, безмолвные и безликие, как когда-то назвал их Сэм, оказались среди нас за этим столом. Чувство прошло так же скоро, как и появилось, но я соврала бы, сказав, что кожа моя не покрылась мурашками. «Мы поперек глотки стояли всем, кому можно», — наконец проговорил Льюис, пожимая плечами. «Для трех слишком самовольные, для оппозиции слишком верные, для других военных взбалмошные и эксцентричные, для гражданских — жесткие и беспощадные, Жнецы считали Гаргону пережитком прошлого, несущим абстрактные смыслы и не стоящим и сотой доли благ, которые имели ее представители. Хотя Гаргона была единственным, чего жнецы боялись. Нас уважали. Но терпеть никто не мог. Гаргона стала для всех и каждого образцом крайности. И хоть быть Гаргоновцем, конечно, почетно, но в тот же миг ты оказывался под перекрёстным огнём чужих мировоззрений и идеологических догм. Вот и получалось, что многие хотели стать горгоновцем ради корма своих амбиций, а в реальности сталкивались с испытанием, которое не каждый пройдёт. Физическим, ментальным и психологическим, согласно кивнул Таран. Но горгона дает второй шанс, и это правда. Жизнь с чистого листа. Хочешь, ищи славы и достатка за службу. Хочешь, находи в службе панацею от прежних бед и несчастий. Я коротко переглянулась с Сэмом, затем вновь оборачиваясь к горгоновцам. Но есть то, что никто не мог отрицать. Пока другие верили и поклонялись абстрактным смыслам, в нас жил личный символ и личная вера. Вера в себя, в собственный выбор. «Да поможет нам змееголовая дева в борьбе! Да защитит нас Горгонеян на груди и придаст сил и отваги!» театрально возвестил Льюис. Затем усмехнулся. «Однажды и до конца!» Горгоновцы интуитивно приложили руку к сердцу, где на груди красовалась серебристая вышивка. «Ваши методы переходят все рамки дозволенного. Вы несете за собой слишком много хаоса!» Вдруг перекривил кого-то улыбающийся Стивен, явно кого-то вспомнивший. Раздались краткие смешки. «Есть на вас хоть какая-то управа? Гаргоновцы слишком дикие!» Поддакнула Сара, и ее сценический тон вызвал еще одну волну одобрения за столом. «Райан, гондон конченый, конечно!» — цокнул ухмыляющийся Льюис. Я нахмурилась, не понимая, о ком речь. «Надеюсь, уже почил!» Сколько бы на нас говна не выливал, да вот только именно Гаргону и засылал делать самую грязную и тяжелую работу. И нас посылал в горячие точки. И трех на наиболее значимых и открытых мероприятиях защищали не жнецы, а мы. Давайте на чистоту. Сколько бы ни гнали в нашу сторону жнецы, мы в пекло погружались и возвращались невредимыми. Не нравятся наши убеждения, методы? Да похер. «Именно благодаря этому мы выполняли приказы, которые, казалось, невозможно выполнить, и плевать на мнение других», — хмыкнул Норман, вновь одобрительные возгласы. «И не только поэтому», — патетически проговорил Михаил, крутя в руке полупустую чашку. «Становясь частью горгоны, ты становишься кем-то большим, чем простым военным». Перестает существовать классификация максимальной индивидуальной эффективности или предельной эффективности при действиях в группе, единый организм, функционирующий в одном ритме, а в тот же миг каждое центральное звено. И ты перенаправляешь всю ярость, весь страх, все опустошение на что-то иное, как бы сильно тебя не поимела жизнь, ты перестраиваешься, перекраиваешь себя. — А если есть силы, не отчаяться, взять себя в руки и бороться дальше, — распылялся Норман. — Поднимайся и сражайся. Через беспросветный мрак, через боль и кровь, — восторженно подхватила Сара. — Что бы кто ни говорил, каким бы неистовым тебя ни считали, какую бы сильную ненависть ты ни вызывал. — Идти вперед, несмотря ни на что, — внезапно проговорила я дрожащим голосом. — Драться до последнего. Быть упертым, быть упрямым, к цели не сворачивая, не боясь ни живых, ни мертвых. «Искупаемся в крови наших врагов и войдем прямо в огонь», — чуть ли не прорычал Кристофер заводяще, сжимая кулак. «Горгоновец однажды... Горгоновец до самой смерти!» Почти синхронно раздалось в ответ, и этот боевой клич разнесся по всей столовой, и даже воздух в эту секунду задрожал а я сидела не дыша и с восхищением смотрела на военных. В душе разрасталось волнительное, почти эйфорическое чувство, охватывающее с головой. И впервые, вспоминая все свои сумасбродные выходки и отчаянные решения, я подумала о том, что они не были так плохи, ведь я была не единственной. Посмотрела на Сэма с некоторой тоской опустившего глаза, осторожно дотронулась до его плеча а он поднял ко мне лицо и почти неслышно произнес: «Ты, черт возьми, такая же». И почему-то от этих слов сжалось сердце. Обернулась к Льюису, он пронзительно глянул на меня, улыбаясь, искренне, в каком-то запале, а я не смогла не улыбнуться ему в ответ. «Гаргона переходит границы. Тебе не страшно находиться рядом с ними?» спрашивал Сэм у меня в ночи, умоляя уехать. Но сейчас я явственно понимала, мне не было страшно. Я будто всю свою жизнь находилась рядом с Гаргоной. Будто бы всю жизнь была ее частью. Будто бы Гаргона была внутри меня с самого моего рождения. Отчего-то мелко дрожали руки, а внутренняя эйфория мешалась с тихой паникой. В одну секунду звуки извне померкли. Снова промозглый холод. Снова нескончаемый дождь, мертвецы, кровь и ощущение отдачи от выстрела в моей руке. Что заставляло меня двигаться дальше? Что я делала? Во что верила? Верила ли вообще во что-то? Но единственное, что я точно понимала, было холодное и скупое желание жить. Я не сдамся. Поднимись и сражайся. Что ж, тогда мы сразимся. «Через кровь прямо в огонь? Тогда я сама его разожгу!» Гаргоновцы рассказывают, как однажды им выдали неверные координаты, когда они были направлены обезвредить одну экстремистскую группировку. Штурм квартиры был недолгим, военные выбили дверь и оказались в квартире ничего не подозревающей и перепугавшейся женщины. Норман, утирая проступившие от смеха слезы, в красках описывает, как горгоновцы в полном обмундировании чинили выбитую дверь, мыли затоптанные полы и готовили примирительный ужин для хозяйки. Похожие истории вспоминает Сара. Официальное мероприятие, инаугурация нового посла небесного, Карани со снайперской винтовкой должна наблюдать за ситуацией с идеальной точки обзора одно из самых выгодных и незаметных мест в соседней высотке, где на верхних этажах располагались элитные жилые квартиры. По словам девушки, мужчина, из окна спальни которого Сара наблюдала, все три часа сидел на одном месте и боялся пошевелиться. Стивен намешивает новые цветные коктейли под четким руководством Нормана. В массивных стаканах с толстым стеклом сверкает янтарная жидкость. Те, кому с утра везти машину, не пьют. Да и остальные горгоновцы знают меру. Крис не пьет вовсе, но курит одну за другой. И я только и успеваю наблюдать за вспыхивающими огоньками сигарет. Розовые, зеленые, голубые пятна то и дело пробегают по стенам и потолку. Переливаются блестки, стразы и металлический декор. Время куда-то бежит с бешеной скоростью. Голова моя, мне кажется, тяжелой, но я соглашаюсь сыграть с Норманом в бильярд. В зал наконец-то входит Сэм. Он немного нервничает, но Михаэль со стеном достаточно быстро втягивают дорта в свой разговор. В это время Стивен с Сарой на пару опустошают автоматы со снеками и газировкой. Альюис копается в обнаруженных на заставленном всяким барахлом стеллаже компакт-дисках. «Вау!» – громогласный крик горгоновцев разбивает тишину, когда очередной шар закатывается в лузу. Я победоносно опираюсь о кей, одаривая Нормана снисходительным взглядом. Роудес улыбается, разводя руками. «Я не мог позволить даме проиграть!» – примирительно сообщает он. «Смотрите, что я нашла!» Сара привлекает всеобщее внимание, поднимая над собой металлический круглый жетон. Два скрещенных черных серпа на золотом фоне. Здесь и броник валяется. За двух сотили. интересуется Михаил лениво поднимая голову. Сара пожимает плечами. «Не похоже. Здесь срезаны нашивки под барной стойкой, удостоверения, даже два». Похоже, кто-то просто избавлялся от позорного прошлого, чтобы не навлечь на себя самосуд выживших. Льюис выпускает облако густого белого дыма через нос с нескрываемым отвращением, смотря на поднятый Сарой жетон. Было около одиннадцати. Гаргоновцы разбежались. Сэм тоже куда-то запропастился, и я осталась предоставлена сама себе. Недолго думая, поднялась на крышу к дежурившему с борту, и предложила помощь. Командир внимательно выслушал, несколько удивился, напомнив, что дал сегодня всем выходной, но я возразила. Выходной был дан Гаргоне, и они правда его заслужили. Я же могла разделить дежурство вместе с Робертом. Сутки пробыть на стороже утомительно и сложно. После моих пламенных и убедительных речей сбор согласился предоставив мне вторую половину дня и позволив сменить его на вторую половину ночи. Это должно стать моим первым ночным дежурством, и я не могла не гордиться собой за оказанное мне доверие. «Но только будет просьба, Роберт», — проговорила я, уже собираясь уходить с крыши. «Не говори горгоновцам, и в особенности Льюису. Пусть отдыхает сегодня, иначе выползет на крышу за компанию». Сборд посмеялся и утвердительно кивнул. На улице пахло по-осеннему. В воздухе витал аромат преющей листвы и еще чего-то неуловимого и почти незаметного. А я чувствовала себя совершенно другим человеком, словно внезапное пробуждение от болезненного коматозного состояния. Легкий ветер бил в лицо, я ощущала каждую клеточку, каждый миллиметр своего тела. Ощущала себя, чувствовала себя живой, настоящей, состоящей из плоти и крови. Выскочила на улицу, глубоко вдыхая и выдыхая. Что ж, тренировка. Без выходных. И на пределе своих возможностей. Затем пятнадцатиминутный сон, после подорвалась, в попыхах схватывая рюкзак и устремляясь на осмотр. Оббежала резиденцию и прилегающую территорию, находящуюся под присмотром горгоны. Удостоверилась, что все в порядке, и только затем поднялась на крышу. Доложила Роберту об общем осмотре, дежурной, уже заученной фразой, выпарила, что готова сменить его. В глазах с борта читалось легкое одобрение. Он ответил мне со всей серьезностью, абсолютно по уставу, делая мне тем честь. Дневное дежурство прошло спокойно и даже быстро. Периодически я обходила крышу, осматривая периметр. Иногда позволяла себе отвлечься на чтение и заметки в блокноте. На нескольких страницах даже появились небольшие зарисовки. Я давно ничего не рисовала. Очень давно. Но мысли вылились в скорые наброски ручкой около корявых записей и заметок. Рисунки появлялись даже без моего их осмысления. Какие-то дома, очертания деревьев и города, портреты горгоновцев. Детей вывели на улицу. Люди бродили по территории, переговариваясь. Виктория села на лавочку с большой чашкой какого-то горячего напитка и книгой. Даниэль все еще лежал с температурой, хотя его состояние значительно улучшилось. Несколько человек чуть поодаль занимались спортивными упражнениями. Жизнь продолжалась медленно протекала на этой, огороженной от остального мира, территории. Около миловидной девушки ошивался стен, а затем они удалились внутрь здания. Я тихо посмеялась себе под нос. Вполне возможно, Сара все же проиграет их старым спор. Жизнь продолжалась. Почему-то в эту секунду вспомнился один из промозглых вечеров на базе, один из первых, когда мы там обосновались, Стемнело, а я не в силах уснуть, переступила через страх и в первый раз самостоятельно вышла из комнаты. На этаже была терраса, своеобразная смотровая площадка, куда я и направилась, дабы подышать свежим воздухом. Помню, пахло сырой землей, дождем, И на террасе, тоже стараясь скрыться от бессонницы, наблюдал за сумерками Роберт. Он стоял, опершись пред плечами, а массивные деревянные перила — И перебирал чётки в руках. В тот момент я впервые обратила внимание на то, что командир носил на руке нить бусин из черного холодного камня. Сборт кивнул мне в приветствие. Помню, облокотилась о перила, повторяя позу Роберта, устремила взгляд на темнеющий лес, на истине черное небо, покрытое воздушной ватой бело-коричневых облаков. Мы молчали, пока я не нарушила тишину своим кратким: Я не верю, что все погибли. Должны быть еще выжившие. Проговорила скорее не для Роберта, для себя. А сбор также ответил. Не для меня, для себя. Я десятки раз пытался связаться с центром управления, с другими подразделениями, с кем угодно. И все без толку Штеф. Либо нет сигнала, либо такие же потерянные, как и мы. Кто-то на грани отчаяния, кто-то на грани смерти. А мне сейчас нужно своим ребятам. Не дать опустить руки. Нужно не дать задуматься над происходящим. Чтобы не вникали во все это до такой степени, когда единственным выходом покажется петля. Он тогда обернулся проверить, не таятся ли за нашими спинами скрытые уши. Вновь посмотрел на меня. Тем более ты сама знаешь об истинной обстановке дел. Рубежи — слишком серьезный показатель. А на мой вопрос, а что же дальше с борт предельно откровенно ответил «Не знаю, Штефани, я в растерянности». Если уж самый спокойный и рассудительный Горгоновец, всегда знавший, что делать, пребывал в растерянности, то дело наше точно казалось решенным. Но Роберт не позволил нам утонуть в этом. Он занял нас бесконечными дежурствами, тренировками, вылазками. Не было у нас времени думать над тем, а что же дальше. Какой во всем смысл? Роберт не дал ни на секунду ощутить, что мы стоим на мертвой точке, что все вокруг рушится и погибает. Он взял на себя всю информацию, поступающую извне. Попытки связаться с кем-то, ежедневное прослушивание вещания, что становилось с каждым днем все реже и безысходнее. Сборд постарался стать для нас щитом от потока хаоса. Я была уверена, что Роберт раздумывает над дальнейшими действиями. Такая пустая трата времени. Такое смирение он принять не мог. Может, Сборд не посвящал горгоновцев свои помыслы, может, не рассказывал только мне с Сэмом, а может, мне просто хотелось думать, что он понимает по нашего, что его растерянность прошла. Единственное, что знала наверняка, Все мы не свихнулись только потому, что Роберт не позволил нам это сделать. В тот же вечер на террасе я рискнула задать сборку вопрос, который волновал меня с момента открытия способностей профессионального взломщика у Стивена. Почему в четырнадцать горгоновцы поддерживали видимость значимости ключа от сейфа Гивари? Почему никто не посмеялся с моей наивности? Не сказал, что в случае надобности сейф вскроют и без моей помощи. Ответ Роберта был прост. Надежда помогает бороться, и нам всем нужно было спастись. Цель впереди давала сил. К тому же никто не раскрывает своих карт сразу. Мы не рассказали о своих козырях в рукаве. Ты промолчала, что ключ в тот момент уже был у тебя. На мой ошарашенно-вопросительный взгляд сборт пожал плечами. Мол, слишком уж была уверена в нем. Не стала бы рисковать и разбрасываться словами, зная, что Эндрю мог уехать на трейлере вместе с эфемерным ключом. Воспоминания покидали солнечными лучами. Медленно темнело, становилось значительно холоднее, резкие перепады температуры не исчезли. Небо окрашивалось в красно-оранжевую дымку, уходящее солнце золотым ореолом обрисовывало очертания города Его лучи яркими огненными полосами разрезали небосвод. Я стояла у парапета, кутаясь в предусмотрительно оставленный Робертом плед. Голые верхушки деревьев переплетались черными ветвями, обращая небо в точенный витраж. Я не знала, что дальше, но знала, что я не одна. Новая или начиналась эпоха, или приходил конец всему сущему. Но фатум я встречала среди горгоновцев. Становилось тише. Люди, выходившие днем во внутренний двор резиденции, вновь уходили в помещение. Солнце в считанные минуты закатилось за линию горизонта. Похолодало сильнее. На мгновение представила, как будет морозно ночью. О, матерь, первое ночное дежурство. Только когда на улице стало темнеть, мне стало волнительно и совсем немного тревожно. Ответственность тяжким бременем опускалась на плечи. На крышу поднялся Роберт. Мы коротко переговорили о дежурстве, командир еще раз уточнил, хочу ли я его сменить, в ответ уверенно кивнула. Прежде чем уйти, немного помедлила. Беседа с Робертом, как всегда, спокойная и умиротворяющая. Затем спустилась в комнату, шла по темным коридорам с такой легкостью на душе, что сама тому подивилась. Распахнула дверь кабинета, уверенная, что там никого не будет и замерла. Сара, сидящая на кровати, поджала ноги под себя и тихо плакала. Когда дверь распахнулась, девушка испуганно выпрямилась, вслед за тем облегчённо выдыхая. А я сорвалась к ней с бешено вьющимся в груди сердцем, чуть ли не сбила кора, не прижимая к себе. Сара в один миг разразилась рыданиями, крепко меня обнимая. Прошло минут десять, прежде чем девушка успокоилась. Я принесла воды, присаживаясь рядом и всматриваясь в ее лицо. Никогда прежде не видела, чтобы кора не плакала. Она даже не позволяла себе обреченности и грусти в лице. И потому в тот момент я действительно испугалась и не знала, что сказать ей в утешение и что спросить. Но Сара перехватила мою руку, сжала в своей, натягивая улыбку на раскрасневшееся, пухшее лицо. «У тебя такие глаза перепуганные!» Наконец выдавила она через короткий смешок. Я непонимающе качнула головой. Я... я не думала, что кто-то сегодня вернется ночевать. С этими двумя понятно. Сара кивнула в сторону кровати Нормана и Льюиса. Не знала, конечно, куда ты запропастилась, но все же решила позволить себе немного выплеснуть волнение наружу. Будто бы оправдываясь, произнесла она. Знаешь, это что-то вроде расписания для слез. «О, небеса, Сара! Прости, если помешала и просто испугалась за тебя. Хотела помочь. Штеф, котик, я бесконечно это ценю. Не волнуйся, я просто стараюсь не давать свободы эмоциям и слезам», — проговорила Сара, вытирая лицо свободной рукой. «Чтобы не подрывать общего настроя и, ну, знаешь, даже будучи девушкой в Гаргоне, ты остаешься Гаргоновцем, а порой бывает, она замялась». Тяжело сдерживать слезы, бесконечно в себе не удержишь. К тому же девушка посмеялась. Мальчики очень остро реагируют на слезы. Потом мне самой их откачивать придется. Я не смогла сдержать смеха. Что правда, то правда. Горгоновцы всегда относились к нам по особенному, с какой-то трепетной заботой и осторожностью, может не всегда показывали, но это чувствовалось. «Но ты всегда можешь выговориться мне», — искренне ответила Саря. «Если хочешь, я поддержу тебя. Хочешь, поплачу вместе с тобой. Помолчу рядом или буду говорить без умолка. Но всегда помни, что ты чертовски сильная. Тебя все обожают и все готовы тебе помочь». «Спасибо». Карани вновь расплылась в улыбке. «Я ценю это, Штеф». Она с секунду помолчала. «И рада, что ты с нами». Сара нехотя поделилась своими переживаниями. Рассказала о том, как больно смотреть на малышню, понимать, в каких обстоятельствах им нужно расти и какими ужасами испорчены детские годы. Она переживала за жизнь каждого маленького человечка и не знала, что отвечать, когда ребята спрашивали ее о грядущих днях. Сара была уверена, что рубежи пали. Была уверена, что Роберт уже знает об этом, только горгоновцам ничего не говорит. Мне оставалось лишь пожимать плечами и горестно вздыхать, играя роль находящейся в неведении. В свою очередь я рассказала Саре о дежурствах. Девушка, быстро вернувшаяся к привычному состоянию, будто бы и не было слез, восприняла эту новость с большим энтузиазмом. Она повторила мою мысль об ответственности и обмолвилась, что Роберт мне доверяет, да и горгоновцы принимают уже за свою. Я фыркнула, несколько недоверчиво к этому отнесшись. Но Сара подтолкнула меня в бок, говоря: мол, девушкам бывало сложно вписаться в горгону. По большому счету, Карани всегда была одна, и потому мое наличие под боком стало глотком свежего воздуха. Девушка легла мне на колени, скрещивая руки на груди и устремляя взгляд светлых глаз в потолок. Веки ее были немного отекшими и раскрасневшимися. Единственное напоминание ее скоротечного выплеска эмоций: Знаешь, какое значимое преимущество есть у девушек горгоны? вдруг спросила она. Я отрицательно махнула головой, улыбаясь. Хотелось сморозить глупую шутку, но серьезный тон Сары попросту не позволил этого сделать. От нас не ожидает особенных умений, непомерной выдержки или превосходящей силы. Люди вне гаргоны первым делом пугаются Криса благоговеет перед Робертом, но мы — она провела по воздуху между нами горизонтальную черту. Всегда можем удивить всех, пусть недооценивают. В этом их слабость и наша сила.